Спускаясь по лестнице, мисс Лавини разрешила ему идти рядом с собой, словно говоря. «Несмотря на окружающую нас роскошь, я все еще ваша, Джордж. Сколько это продлится, сказать трудно, но пока я все еще ваша». Кроме того, она громогласно и благосклонно называла ему окружающие предметы и вещи, видимо, полагая, что до сих пор он такого видеть не видывал. «Тропические растения, Джордж». Клетки с птицами, Джордж. Часы золоченой бронзы, Джордж. А миссис Уилфер шествовала впереди точно вождь племени каннибалов, который, боясь уронить свое достоинство, не выказывает ни малейших признаков удивления или восторга при виде открывающихся его взором чудес цивилизации. В самом деле, поведение этой внушительной Матроны во время визита к дочери могло бы служить образцом для всех внушительных Матрон при подобных же обстоятельствах. Она поздоровалась с мистерами Миссис Бофин так, словно давала понять, что только время может изгладить нанесенные ими обиды. С Беллой она держалась так, словно это была молодая светская дама, с которой ей пришлось где-то встретиться несколько лет назад. К концу обеда в столовую принесли маленькую дочку Беллы. Уставившись на гостей во все глаза, она только-только хотела улыбнуться слабенькой младенческой улыбкой, как вдруг узрела свою бабушку и тут же залилась безутешными слезами, почувствовав колики в желудке. Когда же эта величавая леди наконец собралась во своясе, трудно сказать, что означал ее вид – То ли она сама шла на виселицу, то ли оставляла обитателей этого дома в ожидании грозящей им смертной казни. И все же Джон Гармон получал удовольствие от визита своих родственников, в чем признался жене, когда они остались вдвоем. «Белла, радость моя! Сегодня на таком фоне твоя милая простота была особенно мила и прелестна». «А ты, бесспорно, дочь своего отца, но не матери. Его у такой маменьки такой дочери быть не может». Этот визит, как уже говорилось, был великим событием.